Причиной позорное проявление трусости со стороны законодательного собрания растерялось перед угрозой, прискорбное свидетельство слабости руководителей. Глядя на толпу и слыша эти хриплые подголоски, как в прибое вы могли бы подумать, что причиной событий в Капитолии была и в самом деле толпа? Нет, могли бы ответить вам. Причина событий Вилли Старк, купивший